Представление преподобного отца нашего анувия исповедника и пустыннослужителя египетского. Преподобный Ануви, имевший великую веру и любовь ко Христу Богу, был родом египтянин. Во время воздвигнутого нечестивыми и дела паклонными гонения на христиан, он дерзновенно исповедал Христа пред язычниками, за что был подвергнут мучениям. Но по Божьему усмотрению он был освобожден из рук язычников и отправился в пустыню. Подвязаясь и угождая Богу, он скитался в ней до глубокой старости. Кончина его произошла при таких обстоятельствах. По Божьему устроению в одном месте на берегу реки Нила, орошающей страну египетскую, сошлись однажды три пустынника: Авасур, Исая и Павел. Расспросив друг друга о том, кто куда идет, они увидали, что все трое имели одно и то же намерение, ибо каждый из них отправлялся к Авиановию. От того места, на котором сошлись пустынники, до монастыря Ановия был трехдневный путь, и лежал по воде. При этом плыть надо было вверх против течения. И вот пустынники сели на берегу в ожидании Не покажется ли им какой-либо плывущий туда корабль, чтобы они могли сесть на него и достигнуть местности, где проживает преподобный Ановий. А так как в течение долгого времени корабля не показывалось, то они впали в уныние и сказали сами себе: Помолимся Господу, дабы он по своей милости исполнил желания наши и помог бы нам преодолеть препятствия к предпринятому путешествию. Исая и Павел сказали при этом Ависуру: «В особенности помялись ты очи, ибо мы веруем, что через тебя Бог дарует нам просимое. Сур повелел и преклониться им с колена нам для молитвы, а сам крестообразно распростерся на земле, и пал пред Господом ниц лицу. Когда по совершении молитвы старцы поднялись с земли, они заметили стоявшую около берега лодку. Обрадованные, они возблагодарили Господа и сели в нее. Двинувшись, лодка поплыла. Несомая ветром и управляемая невидимой силой Божьей, вверх против течения. Она плыла столь быстро, что в течение одного часа переплыла такой путь, по которому нужно было бы плыть с большим трудом в течение трех дней. Когда лодка пристала к берегу против Аноейвой обители, отцы вышли на берег. При этом Исая произнес, "Господи, евином мужа, которому мы направляемся, вышедшим нам навстречу" и поведающим каждому из нас его сердечные тайны тогда отец Павел сказал им Господь открыл мне что по прошествии трех дней он возьмет к себе от мира Аву Авуановия после этого они пошли от берега к монастырю и когда немного отошли от реки навстречу им вышел преподобный Ановий и обратившись к ним с приветствием сказал благословен Господь который сподобил меня видеть вас ныне во плоти Подобно тому, как раньше я видел вас в духе, радушно проводив их в свою келью, он стал рассказывать каждому из них добрые дела их, никому, кроме одного Бога, неизвестные, а именно, кто как подвязывается в полном единении, угождая своему владыке Христу Господу, и кто какую имеет благодать от Господа. После того Ава исая сказала Анувию, Так как и нам честной отец Господь открыл относительно тебя, что по истечению трех дней он возьмет тебя от этой временной жизни, то умоляем тебя, расскажи также и о твоих пустынных трудах и подвигах, которыми ты угодил Богу. Не думай, что ты впадешь в тщеславие, ведь удаляясь от этого мира, ты оставишь потомкам образ свой богоугодной жизни, дабы нашлись подражатели тебе. Тогда Когда стали им о себе следующее: «И я не помню, чтобы я сделал что-либо великое и славное. Вот что только сохранил я в памяти по благодати Бога моего, с того времени, когда я исповедовал пред мучителями во время бывшего на христиан гонения, имя нашего Спасителя с моих уст не сошло ложного слова. Ибо исповедав однажды правду, я не захотел впоследствии вымолвить чего-нибудь ложного. И однажды возлюбив Небесное, я не восхотел в остальное время любить что-либо земное. В том мне сопоспешествовала и милость Божия, ибо Господь даровал мне силу никогда не искать никаких земных благ. Святые ангелы приносили необходимую для меня пищу, а Господь мой ничего не утаил от меня из того, что совершается на земле. При этом сердце мое всегда было исполнено жаждой общения с ним стремясь всеми помыслами к Владыке Христу, которого возлюбила душа моя, я, дабы всегда зреть его душевными очами своими и наслаждаясь созерцанием его, не засыпал ни днем, ни ночью. Постоянно вижу я также ангела Божия, присутствующего при мне и показывающего всех мирнодержателей века сего. Свет ума его никогда не угасал. Все, чего я просил у Господа, я получал немедленно. Многократно созерцал я предстоящие пред Богом лики ангельские, созерцал лики святых мучеников и исповедников, соборы иноков и всех святых, а наипаче тех, у которых не было иного занятия во время жизни на земле, как только в простоте сердца и веры всегда славить и благословлять Господа. Я видел также и сатану, и ангелов в его преданных огню вечному и снова в противоположной от тех стороне видел праведников наслаждающихся вечной радостью это и многое другое рассказал в течение 3 дней преподобный Ануви отца навестившим его рассказывал не для тщеславия, но для пользы слушавших ибо он говорил это с великим смирением понуждаемый просьбами пришедших на исходе же третьего дня Он мирно и радостно предал дух свой Богу. И как только дух его расстался с телом, мгновенно появились сонмы святых ангелов, взяли душу святого и стали возносить ее на высоту небесную. При этом в воздухе слышались сладостнейшие ангельские песнопения. Так переселился от земли в обители небесные преподобный Анувий, исповедавший пред язычниками имя Христово и претерпевший за то учение. Ныне он прославляется преднебесными ангелами в лике исповедников Господа нашего Иисуса Христа, кои ему со Отцом и Святым Духом высылается честь и слава во веки. Аминь.